Максим зажигает свечу и плотно закрывает дверь перед любопытным Исааком. На столе находит остатки растертых в порошок травы, пробует ее на вкус. Принимается изучать полки перед собой. Поднимает кринки, выставленные в ряд. Одна из них оказывается легче других. Он открывает ее и смотрит содержимое. В кринке находит завернутую в тряпку траву. Он прячет траву назад, задувает свечу и выходит из кладовой».